«Давай-ка от нее отрываться. Зачем? Стыдно же? Ну что она за нами тащится? Ни собака ведь и ни кошка». Я зажигал вперед нарочито большими шагами. Стрекоза, пусть и нехотя, но тоже прибавила ход. Однако я был слишком наивным, думая, что нам удастся так просто оторваться от кровати». Раньше эта чертова штуковина была медленная, как трехколесный детский велосипед. Но теперь она неожиданно ускорилась и продолжала нас преследовать. Расстояние между нами не сокращалось и не увеличивалось. Скрип кроватных колес становился все громче. Звук этот больше походил на крик «Сорокопута», чем на чириканье воробья». Странная картина. Мужчина и женщина, убегающие от кровати, не могла не привлекать внимания. Так еще хуже. Мы теперь всем в глаза бросаемся. Уж если она приехала за тобой, давай залезай. Стрекоза взяла меня за локоть. У нее были гибкие мягкие пальцы, как у девушки-модели из ролика с рекламой стирального порошка. Мои ноги приросли к земле, как заколдованная. Кровать подъехала к нам и спокойно остановилась. Стрекоза достала из висевшей на плече сумки форменную шапочку, закрепила на голове заколками, перевернула зеленый ремешок с оранжевыми цветочками. На обратной стороне он оказался белым. Прошло всего несколько мгновений — и передо мной уже стояла медсестра. В высшей степени убедительная трансформация. Я не стал возражать. Опираясь на руки, забрался на кровать, повернулся и лег на спину. Мы остановились под самым пешеходным мостом. Он был перекинут через автобусный терминал и служил проходом на железнодорожную станцию, представлявшую собой деревянное строение с милой двускатной крышей. Здание украшало вывеска с кричащими, карминового цвета иероглифами. Место хорошо известное, с карты можно не сверяться. С его названием связаны метафоры и пословицы, которые у многих на слуху. Объявлять об этом во всеуслышание я не спешил, еще успею. Прежде надо убедиться, что я никому не причиню беспокойства. Под мостом пролетела чайка, за ней сразу три вороны. Пахло морем. Стрекоза привычным движением разгладила простыню, стряхнула непросушенное одеяло и накрыла меня. Я полностью отдался в ее руки и все глубже погружался в яму, испытывая восхитительное ощущение возвращения в детство. Наверное, те же чувства переживаешь, принимая песочную ванну, хотя мне никогда этого не доводилось. Я чувствовал, как напрягается готовый к действию пенис. Неужели я превратился в сексуального маньяка? Может, и ты ко мне? Ты что? Хочешь, чтобы нас обвинили в аморальном поведении на публике?» Стрекоза стояла возле кровати и только положила руку на поручень, как кровать послушно отреагировала на ее прикосновение. Будь я внимательнее, я должен был сразу заметить, что ее поза неестественна. Она не напрягала ни ноги, ни спину, вообще не прилагала никаких усилий. Кровать двигалась сама, а халаты и шапочка медсестры умело маскировали неестественность. Она вроде сопровождала тяжело больного. И состояние этого больного куда тяжелее, чем тех, кого возят на машинах скорой помощи. Его смертный путь сопряжен с такими страданиями, что на них невозможно смотреть. Любой отведет глаза. На пешеходном мосту я заметил человека. Он наклонился вперед и, прислонив к перелом приличного размера видеокамеру, направил на нас объектив с толстыми линзами. «Стой! Кто-то снимает нас на камеру с моста!» «Не смотри, сделай вид, что ничего не замечаешь». «Ну и тип, просто каланча какая-то, он же не японец». «Я же тебе сказала, не смотри, он уже давно за мной ходит». «Что же ты его не отошьешь?» «Он неплохой парень и по-японски здорово говорит». «Выходит, он иностранец?» «Говорит, американец». «В полицию о нем сообщила?» «Еще чего». Он снимает квартиру в нашем доме на втором этаже. В твоем доме? Ты где-то здесь живешь? На следующем светофоре перейдешь через пути сразу направо. А тебе не кажется, что эта несчастная кровать с самого начала ехала к тебе домой? Все может быть. У нас в доме есть крытая автостоянка, где можно хранить разные посылки. Правда, сейчас мы ею не пользуемся. А как клиника? У тебя сегодня выходной? Я оттуда уволилась уже давно. Ты не знал? Уже давно. Поехали дальше, а то скоро первый автобус придет. Стрекоза похлопала ладонью по краю матраса, будто понукала лошадь, и кровать покатила дальше.